Глава пятьдесят первая. Рис. Три месяца спустя. Рис. Лучена широко улыбнулась. «Кома Она глянула на Бриджит сияющим взглядом, и в ее голосе прозвучали дразнящие нотки. «Рис эсту Я рассмеялся и переплел пальцы с Бриджит. «Си эсминовия. «Я знала». Восторженно воскликнула Лучана: «Наконец-то! Проходите, проходите, я вас накормлю!» Она провела нас к тому же столику, где мы сидели во время предыдущей поездки в Коста-Рику. Я не мог поверить, что это было всего год назад. С тех пор так многое изменилось. Черт, сколько же всего изменилось лишь за последние три месяца. Мы с Бриджет наконец-то могли наслаждаться близостью хотя подготовка к коронации шла полным ходом. Я постепенно привыкал к свету прожекторов. Мне не нравилось внимание, но чувствовал себя уже комфортнее. А на лучшее я и надеяться не мог. Это была отличная идея. Бриджит выдохнула от счастья, когда Лучана принесла угощение из мяса и риса. Мне был нужен отпуск. Я ухмыльнулся. У меня всегда отличная идея. Бриджит не хотела уезжать до коронации, но я понял, она не выдерживает стресса. Ей нужно сбежать ненадолго, перезагрузиться. Кроме того, я бывал чертовски убедителен, особенно когда использовал рот не для разговоров, а для других целей. Это был наш первый отпуск в качестве официальной пары. Я выбрал Коста-Рику не только из сентиментальных побуждений, но и поскольку здесь всем было плевать, что Бриджит принцесса. Даже после недавних репортажей и статей местные относились к ней, как и ко всем остальным туристам. Тепло и дружелюбно. Порой с интересом, но без лишнего любопытства. «Пять дней в раю», — протянул я. «Купаться, загорать, трахаться». «Рис, что, тебе не нравится план?» «Говори тише», — прошепела она покраснев до того же оттенка, что и помидоры в тарелке. Люди услышат. Никто не слушает. Мы поехали только вдвоем, Ни бута, ни персонала. Потребовалось немало уговоров, но в итоге дворец согласился на мой план. Я по-прежнему имел право охранять Бриджет, даже если уже не занимал эту должность официально. Закончив работать на Кристиана, я стал проводить внештатные консультации по безопасности. В деньгах я не нуждался, в Харпер security очень хорошо платили, а я не транжирил лишнего. Но я бы чокнулся от скуки, если бы не нашел себе занятия. Откуда ты знаешь? Бриджит заправила за ухо прядь волос. На ней была майка и шорты, а кожа уже сияла от солнца. Ни макияжа, ни изысканной одежды, но она по-прежнему представляла собой самое прекрасное, что я когда-либо видел. «Нас точно могут подслушиваться?» «Поверь, я знаю». Ближайшие к нам люди сидели через три столика. Их внимание было приковано к футбольному матчу по телевизору. А даже если и так, нет ничего плохого в трах... «Рис!» — я усмехнулся, но перестал провоцировать, чтобы ее лицо не взорвалось от смущения. Меня не переставало удивлять... Насколько чёпорной Бриджит была на публике и какой дикой в постели. Это делало наш секс еще горячее, благодаря осознанию, что я единственный, кто видит эту сторону Бриджит. После обеда мы немного погуляли по городу, и я уговорил ее вернуться на велу. Я умирал от нетерпения. «У меня есть сюрприз», — сказал я, «пока мы ехали вверх по холму. Я не смог удержаться от намека. Плюс разговоры отвлекали от комка нервов в животе. «Я не привык нервничать». Бриджит оживилась. «Люблю сюрпризы. Какой?» Я взял ее за руку, и наши пальцы переплелись. «Он перестанет быть сюрпризом, если я расскажу». «Предпочитаю предсказуемые сюрпризы», — заявила она. «Хоть намекни». Я с улыбкой покачал головой. В последнее время я делал это гораздо чаще улыбался. За последние месяцы что-то изменилось. Темное, тяжелое облако, висевшее надо мной всю жизнь, рассеялось. Оно по-прежнему иногда возвращалось, но теперь гораздо чаще бывали солнечные дни, а не грозы. Это казалось странным. тьма была моим щитом, и без нее я ощущал себя обнаженным. Беззащитным, Хотя я всегда этого избегал. Но в моменты близости с Бриджит мне не требовалась защита. Она все равно ее с легкостью прорывала. Приехали. Я припарковался перед белой. Сюрприз. Бриджит медленно огляделась. Хорошо. Она бросила в мою сторону растерянный взгляд. Ужасно, не хочется тебя расстраивать, но мы бывали здесь раньше, помнишь? Завозили багаж сегодня утром. Желание номер четыре? Поверь, этого я не забуду никогда. Я улыбнулся, увидев, как по ее щекам расползается румянец. Но это не сюрприз. Сюрприз вот. Я поднял связку ключей. Я купил дом. Она изумленно раскрыла рот. Что? Мой приятель все равно собирался его продавать. «Он переезжает с семьей на юг. Я решил купить?» Я пожал плечами. «Мы могли останавливаться в лучших отелях мира, но я хотел место, принадлежащее только нам». «Рис, ты не мог?» — взгляд Бриджит метнулся к Вилли. «Правда?» «Ага». Моя улыбка стала шире, когда она взвизгнула совсем не как принцесса и выпрыгнула из машины. «Будем приезжать сюда каждый год». — крикнула она через плечо. — И нужно больше гамаков. Я со смехом последовал за ней внутрь, и она обошла все комнаты, будто они были ее давно потерянными друзьями. Мне нравилось видеть ее такой. Дикой и беззаботной. Расслабленной и смеющейся. Настоящей. Мне нравится это место. Она открыла стеклянную дверь на террасу и вздохнула, увидев бассейн. «Идеально!» Как думаешь, почему я его купил? азерная искорка осветила ее глаза. Рис, ты тайный романтик? Не знаю. Я полез в карман и вытащил маленькую бархатную коробочку. Комок нервов в животе стал еще туже. Бриджит громко втянула воздух, но все остальное стихло. Ветер, птицы, рев Тихого океана вдали. Казалось, весь мир затаил дыхание, ожидая, что будет дальше. Решай сама. Я открыл коробочку, где лежало сверкающее кольцо с бриллиантом, которое два месяца прожигало дыру в глубине ящика комода. Я хотел дождаться идеального момента. Теперь он настал. Я снова почувствовал себя восемнадцатилетним юношей, впервые идущим на военно-морские сборы полным решимости, но чертовски напуганным новой, неизвестной главой своей судьбы. Предложение было неизбежно. Это знал я, это знала Бриджит, это знал весь мир. Но неизбежность не умаляла важности. И сейчас наступил самый важный момент моей жизни. Я не силен в красивых словах, поэтому скажу просто. Эх, «Черт, у меня дрожит голос? Надеюсь, что нет». Я никогда не верил в любовь, никогда не желал ее, не видел в ней практической ценности и, честно говоря, прекрасно обходился без нее. Но потом я встретил тебя, твою улыбку, твою силу, твой ум и сострадание, даже твою настойчивость и упрямство. Ты заполнила ту часть моей души, которую я всегда считал пустой, и исцелила шрамы, о существовании которых я даже не подозревал. Я понял, дело не в том, что я не верил в любовь. Дело в том, что я хранил все это для тебя. У Бриджит, прижавшей руку к рту, врывался всхлип. Я сделал глубокий вдох. «Бриджит, ты выйдешь за меня замуж?» Вопрос не успел слететь с моих губ, когда Бриджит бросилась ко мне в объятия и меня поцеловала. «Да, да, да, тысячу раз да!» «Да. Одно слово, две буквы. Но оно так наполнило меня до краев, что я был уверен. Мне больше никогда не придется испытывать жажды». Я надел кольцо ей на палец. «Идеально. Пути назад нет». Хрипло сказал я, надеясь, что она не услышит трепета в моем голосе. «Теперь ты от меня не отделаешься». Бриджит издала то ли всхлип, то ли смешок. «Я и не собиралась, мистер Ларсон». Она обхватила мою руку. «Только ты и я». Глубокая, приятная боль разлилась в груди, согревая куда сильнее предвечернего солнца. Я не знал, чем я ее заслужил, но она была рядом, была моей, и я никогда ее не отпущу. Только ты и я. Я обхватил ее лицо и приник губами к ее губам. Навсегда».